Глава 44. четвертая. Демид. Ночью я видел странный сон. Мы с Вадимом едем на свадьбу Евы. Оба взвинчены и костерим тигрулю, не стесняясь в выражениях. Одно непонятно, кто жених. У меня чешутся руки нападать обоим молодоженам, Приезжаем мы не в ЗАГС, а почему-то в цирк, и на этом сон обрывается. Проснувшись, радуюсь, что моя девочка безмятежно спит рядом. Приснится же такая дичь. Но осадочек, конечно, остался. В сердце клокочет ревность неизвестно к кому. Тихо покидаю спальню, стараясь не разбудить Еву, и вместо зарядки ныряю в бассейн. День выдался на редкость жаркий, и сегодня у меня две операции. Нужно взбодриться. Пока еду на работу, вспоминаю странный сон. Прокручиваю все, что успел узнать о Еве. Больше серьезных отношений у нее ни с кем не было. Аманда раньше верила в сны с четверга на пятницу. Сегодня вторник. Дема, тормози. Что за дурь? Сны — это не более, чем проекция нашего сознания. Может, еще в сонник заглянуть. Усмехаюсь, но рука тянется к телефону в тисках держателя. Набираю. К чему снится свадьба? Ответ, как бальзам на сердце. Свадьба — хороший знак. Вероятно, вы сейчас пребываете в тревожном состоянии, потому что столкнулись с проблемами. Если снится свадьба, значит, в скором времени найдется и выход из трудного положения. Вы снова обретёте спокойствие. Уф, выдыхаю, и уже хочется верить в сны. Особенно с понедельника на вторник. Странно, что мне до кучи приснился и Вадим, но я в некотором роде сейчас ответственен за его жизнь, Так что это тоже вполне объяснимое явление. К больнице подъезжаю в благостном расположении духа. Со вчерашнего дня трейлер Вадима вызывает у меня лишь приятные воспоминания. В приемном покое сталкиваюсь с нашим гинекологом. Константин на редкость мрачен. Вспоминаю про беременную Ленку, и память тут же услужливо подсовывает нерешенную проблему с Лерой. Протягиваю Косте руку. «Как сам?» «Как сало килограмм», недовольно буркает он в ответ. «Что с настроением? Грядет эпидемия трепака?» «Уж лучше бы эпидемия трепака», вздыхает Костя. «Он хотя бы лечится». Понижаю голос. «Что, посерьезнее словил?» «Да ну, у тебя нет, конечно». Не спеша идем по коридору, раскланиваясь с коллегами. «Неужто Ленка так тебя расстроила?» Сочувственно улыбаясь, тыкая кнопку лифта. «О, понеслась!» — закатывает Костя глаза. «Кто рассказал?» «Старина, такое шило в мешке точно не утаишь. Ну, про тебя пока трёпа не слышал. Ленка напела Серафиме что-то про моряка. Но я помню, что штормила её не по-детски с тобой». Костя нажимает кнопку нужного этажа и кусает губы. — Тут просто накладочка вышла. Я под шафы еще с одной Феминой полюбился и хоть убей, не помню, предохранялся или нет. Делаю стойку, словно гончая. — Имя Фемины? Лифт останавливается на этаже гинекологии и Костя, отмахнувшись, выходит. — Так она тоже того? С отчаянием кричу вслед товарищу по несчастью. Кость оборачивается и, озираясь, крутит пальцем у виска. Двери лифта закрываются, прислоняюсь вмиг взмокшей спиной к металлической панели. Гипнотизирую подмигивающие кнопки, считающие этажи. Как понимать жест Кости? Скорее всего, он означает, что я заорал на всю Ивановскую, а вопрос интимный. Но вдруг и правда, милая Лера дала светили отечественной гинекологии. Больница, конечно, большая, но три залета за сезон – перебор. Но ведь Костя не говорил, что переспал с кем-то из наших. Вряд ли он, мутя с Ленкой, пошел бы топтать наших курочек. Хотя по пьянии не такое бывает. Нужно будет вернуться к этому разговору с Костей, но только не на работе. Выхожу на нужном этаже. Заведующая озадачилась собрать в конце недели консилиум по операции Вадима и озадачила меня готовить материалы. Посетив болящих в своем отделении, иду переодеваться. Сегодня операции, которые я делал не один раз. Отрабатываю их на ура. Ева не звонит, наверное, отсыпается после бурной ночи. Навещу Вадима. И займусь его историей болезни всерьез. В пятницу мне держать речь. Потолковав с дежурным врачом реанимации и добавив во взгляд оптимизма, вхожу в палату. «Приветствую. Как настроение, Вадим?» Подглядываю отчество в карточке, хотя прекрасно помню его. «Александрович, привет!» Вадим в больничной пижаме лежит на спине поверх одеяла, закинув руку за голову, согнув одну ногу и пристроив на ее колене другую. Как я успел заметить ранее, на его теле тоже татуировок хватает. Небось, насмотревшись на него, Ева и испещрила свое тело разноцветными розами и тиграми. «Дем, скажи своим мартышкам, чтобы телефон вернули. Тоска же смертная лежать просто так». В реанимации телефон запрещен. Скоро заберу тебя к себе в отделение. Ну, позвонить-то можно хотя бы. А то я вчера свалил, Дмитричу ничего не сказал. Дела у него полный шванц. Хотел подсобить ему без контракта, но, увы. Звоню дежурной сестре. Телефон Говорова принеси. Знаю, что нельзя. Но пока он тут один лежит, верни... — С Денисом поговорю, хорошо. Он не будет возражать. — Как Ева? Вадим усаживается на кровати по-турецки. — Вчера пригласила меня вечером в ваш трейлер. Не хотел говорить об этом, но не удержался. Вадиму, наверное, не очень приятно такое слышать. Но на его лице расцветает улыбка. Он стучит кулаком по ладони и подмигивает. «Надеюсь, ты ей там задал жару?» И «Я? Э -э ну да...» Тяну растерянно, не ожидал, что мой соперник будет так радоваться разделке Евы под орех на их семейном ложе. «Дивное место!» — цокает языком Вадим. «Можно сказать, напитанное правильной энергией». «Что ты имеешь в виду?» Аж переворачивает от одной мысли как Вадим с Евой напитывали это место. «Ты не представляешь, сколько прекрасных женщин я там познал!» Шумно выдыхая, подхожу к окну, и сердце замирает. Трейлер исчез с улицы. Судорожно вспоминаю дорожные знаки на ней. Ничего запрещающего, значит, эвакуировать не могли. Поворачиваюсь к Вадиму, уже не слыша его разглагольствований. «Перебиваю невежливо». «Трейлер пропал». «В смысле?» Вадим выгибает бровь дугой. «Утром стоял на месте, а сейчас нет». Достаю телефон и набираю номер Евы. «Где ты?» «Плохо слышно», отвечает. «Перезвоню тебе позже, у меня все в порядке». Ощущение, что Ева чем-то прикрыла динамик. Снова набираю, но она выключила трубку или вне зоны. Вадим берет свой телефон и звонит Еве. Вот ведь чума болотная, чертыхается Вадим и набирает другой номер. — Дмитрич, а подруга моя не у тебя там, случаем? Я в больнице, да. Ты рехнулся? Что значит, уже ставят решетки. Вадим растерянно смотрит на телефон и поднимает на меня взгляд почерневших глаз. «У тебя машина внизу». «Угу».